И вот теперь мы вновь едем куда-то. Хотя в последнее время я уже познакомился со столицей и понимал, что мы едем к резиденции императора. Оказывается, нас привезли на награждение. В дворце нас сначала завели в правое крыло и там быстро переодели в новые, пошитые именно на нас костюмы с туфлями ручной работы. Все подошло идеально. А еще через полчаса Мы стояли в зале размером с половину футбольного поля. Огромные хрустальные шары и море света под потолком. Гладкие полы, похожие на мраморные, но по цвету напоминающие плещущие волны. Как будто стоишь на стекле, а под ним застыло море. И узкие стремительные выстрелы колонн из пола к потолку, квадратных и окантованных по граням золотыми каймами, Помимо нас на церемонии присутствовали и другие люди. Кто-то, как и мы, были в костюме, а кто-то в золоте и кружевах. Все вежливо и тихо переговаривались, пока не затрубили трубы и голос глашатая не объявил. Господа и дамы, император! На другом конце зала распахнулись двери, и в зал вошел император. Наверное, странно. Но никто и нигде не называл его имени. Как объяснил мне Иван, император, который вступил на престол, даже для близких остался императором. Его можно было звать так, и как позволял титуловать этот титул. Даже жена звала его «мой государь». Вот так. Награждение происходило с большой помпой и торжеством. Каждый раз, когда глашатай возглашал имя, я приглашаемый шел. Оркестр играл нечто марше торжественное. Потом зачитывались его заслуги, и объявлялась награда, которую подносил лакей императора. А вот личное дворянство награждаемым давал сам император. Перед нами был один человек, который получил эту награду. Император вручила ему свиток, после чего его вновь объявили, но с приставкой Брон. Это обращение к наследному дворянскому сословию. К наследному сословию обращаются по титулу, ибо все наследные дворяне имели титул. Первым из нас, был вызван я. — Ратем Дубов! — воззвал Глашатой. Я выдвинулся из толпы приглашенных и пошел в сторону круга мозаики перед площадкой, на которой находился император. Когда я встал в круг награждения, Глашатой зачитал. За вклад в развитие империи и ее промышленных мощностей, за создание нового вида металлообработки, создание самобеглых поводок, а также создание летающих подразделений имперской гвардии, награждается Артем Дубов личным, ненаследуемым дворянством и именуется с этого момента «Брон Дубов». Также получат удар от короны личный особняк в черте столицы, а также награждается орденом почета имперской короны третьей степени. Император сошел с площадки и протянул мне шкатулку. Я был заинструктирован до птичек в голове, поэтому встал на одно колено и склонил голову, протянул руки ладонями вверх. На эти ладони император и поставил мне шкатулку с документами и орденом. Плюс тихо сказал. «Ты теперь гражданин империи, не забывай». «Забудешь тут. Вечером сразу напомнят», — прошепел я, почти не шевеля губами. Когда я поднимался с колена, то обратил внимание на судорожно пытавшегося удержать покерфейс императора. Дернулся на место и следующим провозгласили награждение гнома. Тот получил титул барона, земли возле подгорного королевства и тот же орден, что и я. А вот Ягов, помимо титула барона и земель возле Рагнора, получил и сам город Рагнор в управлении. Орден за вклад и развитие, но его ждала еще одна награда. Учрежденный орден артефактора от магической гильдии. Меня вдруг вызвали еще раз, и женщина-магичка, что помогала нам на площади при столкновении с инквизиторами, наградила меня медалью магической гильдии за переданные знания, вынесенные из другого мира, и подарила кольцо высшей защиты от физического урона. Как объяснил мне потом Ягов, это был древний артефакт из запасников Академии. Кто и когда его сделал, непонятно. Но дело не рук человеческих, и, судя по тому, как и сколько оно может удержать ущерб, то я с ним могу выдержать ядерный взрыв, не сильно большой мощности и не в самом эпицентре. Потом, сутки, кольцо будет неактивно, а так пару часов хорошего арбалетного обстрела оно также способно выдержать. Сейчас я уже понимаю в этом, поэтому был реально впечатлен подарком. Вечером я пять раз подряд проиграл императору в карты, и по условиям игры император настучал мне картами по ушам. Оба уха были лиловыми, пока Ягов не сжалился надо мной. А вот если проигрывал император, то за один удар по ушам он откупался золотым. Что поделать? Он особо неприкосновенный, я... и да, я смог сделать дельтаплан поэтому у императора действительно появились войска быстрого реагирования, что на парашютах и дельтапланах могли быстро перевернуться по местности. Меня тоже погоняли по выходным, причем хорошо я поднаторел в боя нунчаками против противников, вооруженных холодным оружием. Работал я копией тех нунчак, что отдавал на прокачку Эону. По результату испытаний, Удар этих палок гнул и проламывал черной латы гвардии императора. А ни одной царапины на них самих не оставалось. Еще два месяца мы отшлифовывали мелочи на производстве, после чего я провел несколько дней на заводе, практически не вмешиваясь в тот или иной процесс. Что и посоветовал сделать на своих участках моим друзьям. Оказалось, что хватает грамотных людей, которые хорошо освоили все нужные операции. И тогда я решился. Я подошел к Ягову и спросил. «Ну что, друг, ты поможешь мне?» Мы с Яговым уже не раз разговаривали на эту тему. А император в курсе. Я поморщился и сказал, с меня обещание, что я вернусь». «А ты вернешься?» — поднял бровь Ягов. «А у меня есть выбор». Алья достанет меня и убьет, потом воскресит и еще раз убьет. А универсальный портативный перемещатель, что разработан в Академии? Я достал крупный медальон из внутреннего кармана. — Да, госпожа ректор, очень серьезный аргумент. — Как, скажи, как ты с ней сошелся? Я вспомнил, как познакомился с ней в лаборатории Академии, где предоставил разработки Антона. Как же все лебезили перед ней! А она смотрела по сторонам усталым взглядом. Потом она сказала, что я привлек ее тем, что не имел подобострасти во взгляде и подкупал спокойной, сочувствующей улыбкой. Вспомнил, как в обеденный перерыв мы целовались, как школьники, закрывшись в лаборатории, как делал ей массаж плеч, как шли домой к ней вечером под летним и теплым дождем, мокрые и голодные. Я, я купил ей сладости и, запнувшись, упал, рассыпав их по земле. А она смеялась, заревистая и звонко, как девчонка. А я сидел и смотрел на нее, и мне хотелось плакать. Неужели это смогло случиться со мной? Я вздохнул и спокойно сказал, дав щелбан по носу Ягова. Я один... Она одна. Встретились, и я спросил у нее. Скажите, у вас бывало так в жизни, что идешь по улице и встречаешься взглядом с каким-либо мужчиной? Потом внутри происходит щелчок. Оба это поняли, но в следующий момент вы расходитесь, и ничего уже нельзя изменить. И потом ты задаешь себе вопрос. А почему же я не обернулся и ничего не сказал? Может быть, все было бы иначе? Ягоф улыбнулся и сказал, ⁇ Балабул ⁇,⁇ Это точно не твои слова. Ты так не говоришь, уж я-то тебя знаю. Я фыркнул и с Пафосом выдал, ⁇ А какая разница? Все творение не свежое и не мое, но работает. Ладно, завтра я посещу имперскую канцелярию и извещу совет магов. Кстати, а госпожа ректор знает? «А, впрочем, о чем я? Если она уже дала тебе обратный перемещатель, и заметь, — сварливым тоном заметил он, — я не спрашиваю, почему она сама не отправила тебя в твой мир? А то ты не знаешь. Женщина, которой ты нравишься, не будет способствовать расставанию. Я и так еле уговорил ее отпустить меня».